Глава девятнадцатая. Министрель. Ирвинтвет. Цант. Ведьма Агата Макфеевна. «Макфа, ты чагой-то пропала вся? Сидишь в подвале, домогичишь тама!» — ворчала Диуровна, кряхтя и корячась по крутой лестнице лавки Агаты. «Тише ты, спугнёшь!» — прошипела на неё Макфеевна, вглядываясь в пророческий шар пуще прежнего, да задержав дыхание. «А чё это там за голые на картинке?» Неужель за кем подглядываешь интересным? А, карга, старая. Сколько лет тебе, бабенька? А все туда ж? Молчала бы, дошла бы от сель, пока не проклела. Припугнула ее Маква, продолжая следить за дочей и ее суженом. Да только без толку угрожать, ведь хуже ведьминого любопытства только ненависть, причем того же авторства. Такс, я вот чаю, пора ли выражить, аль самообразумиться? произнесла та свои мысли вслух. Загибая и без того скрученные пальцы, зависшие над пророческой стекляшкой, ко всему прочему единственной на весь сант. Смотровая точка переместилась, и картинка стала более четкой, и что, не мудрено, откровенной. Диуровна, подойдя, аж рот открыла и закрыла, но челюсть в итоге так и отвисла сама по себе, пока вновь прибывшая не выдала: да уж, хорош голубчик. Эка, он ее загнул. Не боисься за дочку-то свою. Слух сюда, носа ты я. Сунешь цей в мои дела? Не посмотрю, что дружим дольше остальных. Как есть, весь подвальный ядовый запас спущу таби в колодец. Да ладно, ладно тебе, старая. Разошлась. Эка, за родню стоишь. А мы тебе чего? Совсем чужие? Вещай. Зачем явилась-я? Неужели на министреля чары наложить решила? проявила проницательность Маква, от чего то хмурясь, потом, не дождавшись ответа, отзастывшая с раскрытым ртом подруге, плюнула три раза в уголь, отгоняя нечистую, али сглаз какой, да положила руку на шар, прекращая сеанс. Ну, поторопила она диуровну, но та от разочарования лишь промычала что-то бессвязное. Последний раз спрашиваю, чаво пожаловала? Не последний, а крайний. Поправила ее другая, и обе почти одновременно сплюнули в угол. Короче, тут давеча спор между нами бабоньками вышел, кто первая министреля ахмурит, того и мителка. И неужель не ясно, дык ясно-то оно ясно, а халтурит тебе воходку, а чоп силой своей красоты не земной не помериться, тряхнуть косточками, тем паче менее он тоже по нраву пришелся. Эк ты хитра, карга, да тоби вон ноготь погрысть. да пальцами щёлкнуть. И ужо, считай, победилася вся. Да нехай само всё идёт. Тем паче ведьма ж ты, как и я, знать должна, что для самой себя чары-то не действуют выражительные. Оттого и всю жизнь одинёшенька я. Так бы ужо кавалерию муженьков своих расквартировала в ближайшем отседово квартале. Чё это за словечки такие странные, а? Не осилила мыслью подруги Диуровна. Оттого и нахмурилась. А Макфей ей в ответ лишь махнул рукой со словами: "Иди и не треволнуйся, не буду я маги чить никому, себе тем паче. Усё устала, спать полезу. Ну поглядь старая, обещала", кинула цинька, опережая Агату, и первая вскочила на лестницу, по молодецки прыгая по ступенькам, изумляя подругу своей прытью. Макфейевна же наоборот мешкала, не торопилась с подъемом, дожидаясь, когда за любопытной подругой закроется дверь. Долгожданный звон колокольчика и хлопок не заставили себя ждать, и ведьма, потеряв руки в предвкушении, вернулась обратно к пророческой стекляшке. Глаза старой полыхнули магией, скрюченные пальцы зашевелились над шрамом, и уже через мгновение она увидела все того же мужчину и свою дочу в его крепких объятиях. Поняв, что сейчас начнутся задушевные разговоры, бабуля скривилась, как от желчи во рту. Но все ж продолжила внимательно наблюдать за происходящим. Уютную тишину нарушил шумный вздох и вопрос мужчины: "Я одно в толк не возьму". Начал было он, однако замялся, пытаясь подобрать слова, да никак не выходило. Если ты про мужа, то... Начала было отвечать Саяна и также замолчала на полуфразе, лишь повернула голову, устраиваясь поудобнее в объятиях Дрейга. Пальцы ее непроизвольно щупали страшные рубцы чуть ниже сердца. Вздрогнув, она грустно прибавила: "Эрн от нас сбежал. Как можно сбежать от такой как ты?" Недоумевал охотник, сильнее стиснув в объятиях вдову. Он очень хотел сказать что-то эдакое, ласковое, но слова никак не складывались в красивую фразу. И Аллан попросту промолчал, решив не портить момент неумелыми комплиментами. "Эрн мечтала о сыне", начала оправдываться она в ответ. Любой мужчина хочет сына, а я... Я ведьма лишь недовольно сплюнула в угол, проворчав: "Тфут ты, саяка! Етот хлыщ от долгов сбежал. Ну его, пусть чай покоится себе, глупая. Не любой". Тем временем угрюма перебил ее Дрейк, с наслаждением вдыхая ароматы шампуня и масел, которыми пахли волосы хозяйки приюта, увлекшись самообещиванием: "Возможно и не любой, да только я во всем виновата. Сфлипнула Саяна, разрушила наш брак." Предчувствуя очередное начало затяжных рыданий, охотник решил сработать на опережение. В начале погладив ее по голове, затем ловко поднял голову саи выше и легко поцеловал в губы. Ну, будет тебе убиваться, выходи за меня, и я не попрошу ничего, кроме твоей улыбки. А захочешь родить, так пускай природа решает, кому суждено на свет появиться. Вспыхнувшие на мгновение, глаза Саяны погрустнели, останавливая сердце охотника своим обреченным выражением. «Не могу», — прошептали ее губы, подрагивая. Дрейк промолчал, однако улыбка сползла с его лица, обнажая испытанную боль от отказа. Вот только природное упрямство взяло вверх над всеми чувствами, и он прибавил. «Я готов ждать!» Старшая Дорин лишь еще раз всхлипнула, И быстро отстранилась, поднялась с кровати, укутывая себя вздернутой на кануне покрывала. Аллан молча ждал, что его сейчас выставит за дверь, а может и вовсе из приюта на ночь глядя, потому обреченно пошарил взглядом по комнате, выискивая одежду, точнее ее жалкое подобие после недавней драки, и обнаружив ту на полу, со вздохом потянулся за ней. Вот смотри! С этими словами Саяна вернулась в комнату так же стремительно, как и покинула ее. Она держала в руках кипу бумаг, сложенных аккурат посередине, как будто только-только вынутых из конверта. «Что это?» Дрейк взглянул на протянутые листки, однако брать в руки не решался, медлил. «Его письма. С непередаваемой болью в голосе ответила вдова. Она держалась из последних сил, чтобы не окропить пол соленой влагой». После этих слов любопытство возобладало, и охотник с тяжелой душой вчитался в строчки «Все». выведенные каллиграфическим почерком на дешевой бумаге. Пафосно-витиеватое повествование о погоде и природе Майфийского архипелага с первых слов заставили усомниться в авторстве. Ведь мужчины так не пишут, потому Дрейк выдохнул, вчитываясь дальше. Вдруг ошибся. Вот только письмо неожиданно кончилось, так и не дойдя до самого главного. Ни тебе вопросов о здоровье, дочек, ни бахвальства про успехи, ничего. Констатировал он, разглядывая красивые загагулины, лишь размашистая дворянская подпись в конце Эрн Дорин. Улыбка тронула его губы, но Дрейк поспешил придать своему лицу подобающий солучью грустный вид, правда выходило с трудом. Огромный камень сварился с его души и ухнул в небытие. Стоило только заглянуть в глаза хозяйки приюта, наивно верящей во всю эту чепуху. Когда все это началось? Хоть кто-то годный дочурке попался, проворчала старуха, прекращая наблюдение за этими двумя. Вытерев под солба, она направилась было к лестнице, однако передумала и вернулась к стекляжке. Что там Сайка говорила про чашу? С этими словами Агата почесала себя по спине, да выгнула спину, хрустя косточками и растягивая затекшие мышцы. Ну ка, посмотрим, но шар отказывался слушаться. Не находя искомые они через полчаса, не через два, окончательно вымотавшись магическими упражнениями над артефактом, ведьма с досадливым криком стукнула себя полбу, приговаривая: "Экая дура старая, сама ж чары для отводу глаз наложила и забыласья. Чуды, ладно уж, загляну в гости пешим ходом к этой сплетнице, только вспомнить бы, куда она запряталася". Нервно покружив по комнате и бахтя от злости. Ведьма быстро нашла себе утешение, возвращаясь к пророческому артефакту. Нука, чавой там с министрелем-то происходить, пакеш родненький. Туман раступился, являя бабке абсолютно неказистого на первый взгляд мужчину с густыми усами, плавно перетекающими в бакенбарды. Подбородок его зато был девственно чист, а волосы бледно-каштанового оттенка с небольшой проседью на корнях так и вовсе круглой шапкой облепляли лицо. Мутновато синие глаза выглядывали из-под морщинистых век, обрамленных густыми, мохнатыми бровями. Сей образчик поголовного ведминского интереса сидел в таверне и прикапчивал, судя по нестройному ряду пустой тары перед ним, седьмую по счету кружку забористого напитка. Рядом с министрелем на лавке восседала девица с огненной рыжей, нечесаной копной волос, сверкая своими изумрудными очами, она ластилась к нему. прижимаясь довольно внушительной грудью к локтю, казалось бы, ничего не замечающего мужчины. «Ну, дуровна! Ну, погодь! Получишь у меня!» «Молодится!» — она вздумала. С усмешкой воскликнула Макфа, поднимая к рту свой пророческий ноготь. Погрызла его немного, а после так и вовсе рассмеялась, каркая на весь подвал своим ломким старушечьим голосом. «Недолго думая...» Агата прошаркала до буфета с настойками и достала оттуда огромную бутыль с перламутровой серой, тягучей жидкостью. «А чем я хужее?» – оправдывалась она перед полками с зельями и откупорила тару со звонким чавканьем. Зловонный запах заполонил всю ведьмину лавку в мгновение ока. Однако бабулька даже не скривилась. а водрузила запасённой на юбилей флаконище с молодильным составом на высокий табурет да облизала губы в предвкушении веселья. Затем ведьма стянула с себя балахон, нижнюю сорочку и стала натирать дряхлую кожу живительным составом, попеременно кидая косые взгляды в висящее на дальней стене привиральное зеркало. От частого макания в банку кожа на пальцах разгладилась первая, затем отступили и морщины с лица. А после уже декольте, живот, ноги, являя миру идеальные и упругие формы и шелковистую гладкость без лишней поросли. Правда, на спину Мази уже не хватило, а то дотянуться сложно было. Поэтому распахнув чудной шкаф, наряды с глубокими вырезами спереди и сзади, помолодевшая Агата с огромной досадой оставила до следующего раза. Зато на глаза ведьме попалось антрацитовое платье со смелым вырезом лишь на груди, голыми плечами и стоящим воротником, крепившимся на шее бархатной лентой, чем оно и подкупило Макфейевну, заставив сделать выбор в его пользу. Богатая кружевная оторочка, одеяние пришлась как нельзя, кстати, радуя теперь уже местами молодую и очаровательную ведьмочку со всклокоченной, как и у подруги, копной только истинно черных волос. А помимо смелого корсета, не менее вульгарный разрез юбки предполагал наличие хоть и прозрачных, но каких-никаких доподъюбников на китовом усе. За неимением коих, ведьме и вовсе пришлось натянуть платье практически на голое тело, не считая коротких, оголяющих колени, панталон и поднимающие, но ничуть не скрывающие аппетитные формы бюстье. Ну, держитесь! -я. проворчала та своим старческим голосом и оикнула, в очередной раз стукнув себя полбу, приказывая: уж лучше мал чист старья, пока не попалася вся. По потолку таверны пьяный вереск стелился дым, пробиваясь в гостевой зал сквозь плотно закрытые кухонные двери. «Трактирщик, похоже, опять будет подавать уголь вместо мяса», со вздохом подумал Министрель, в очередной раз пытаясь вырвать локоть у рыженькой настырной личности, вцепившейся в него руками и, собственно, грудью. «А всему виной недавняя песнь про заморские кулинарные изыски да деликатесы», посетовал с грустью мужчина, выстукивая по столу мелодию недавней песенки. Неправильно истолковав поведение музыканта, Дуровна натянула довольную улыбку, обнажая нестройный ряд зубов, пожелтевших и истёршихся со временем в пеньки. Вздрогнув, мужчина поборол в себе желание подскочить на ноги и лишь отхлебнул ещё, опустошая уже восьмую по счёту кружку. «Послать бы эту ведьму», — подумал он, непроизвольно проверяя, на месте ли парик. Дорого ему обошедшийся у цирюльников самой Охты, столицы одного из варварских, по его мнению, королевств. Вот только пойдет ли? А все суку бьет кровь, будь она неладна. Так не кстати затесавшаяся в мою родословную. Поминув неласковыми словами своего отца и деда, министрель Илкетхан развернулся в полоборота и глянул на дверь, почувив затылком пристальный взгляд. На пороге стояла еще одна одиозная девица с зеленым венчиком на голове вместо волос. О, да у нас аншлаг, подумал кхан, протягивая руку под лавочку к ногам за укулеле, маленьким полым бочонком с отверстием на большой вытянутой палке для натяжки струн. Сей музыкальный инструмент, созданный гением артифакторики, не иначе и издавал желаемые звуки, стоило только к нему прикоснуться, и не требовал настройки. В отличие от его немагических собратьев. Здравствуй, мил человек, произнесла новенькая прибывшая, усаживаясь рядом с Илкитом по другую сторону, загадочно улыбаясь от чего-то рыжей девице. Приветствую и тебя, барышня красавищна, скривившись, вымолвил он, однако, мазнув взглядом по залу, широко улыбнулся и, встав, перешагнул через лавку в зал. Заплечный мешок министреля висел у него между лопатками, и во время маневров чуть не заехало рыжее по голове, потому она была вынуждена отсесть и отцепить руки от локтя вырывающегося субъекта явного обожания. Ну что, начнём, пожалуй, прокрикнул он, выходя в центр зала и разминая затекшие мышцы, потянулся к потолку вместе с инструментом в руке. Затем резко выдохнул, опять вдохнул и затараторил. Негромко аккомпанируя себе веселенькой мелодией, дорогие мои гости, разомните ваши кости, потянитесь, улыбнитесь, да в усладе растворитесь, рассказать или спеть, усовать ваш слух музой, станцевать ли или нет, все ли боровом сидеть, набивать свое пузо. Вон красавищ, нагляди, мужичок рядом какой, и солидный, и бородатый, и наряд его богатый, чем не лучший кандидат? Не краснеет и я ж не сват. Веселье прервала появившаяся в дверях еще одна, только знойная брюнетка, спышной капной волос на голове. Ее одиозный наряд поражал буйством красок. Вкус хозяйки, точнее его полное отсутствие, был налицо. Чего это ты нам вещаешь, любовь, любовь, давай, пробасила Тас по порогу своим грудным голосом. Шлап ты отсель люсина, недовольно прокаркала ей Славки Диуровна. Ага, счасть. Тут такой завидный жених объявился. Конечно, пойду, только заберу к себе диковинный экземплярчик, не то видеть ваши помолодевшие рожи прям не вмочь. Прокляну! В один голос пригрозили обе ведьмы, засверкав очами. Но и эта женщина была не так проста. А я перестану покупать у вас противо... зелье, в общем, ящиками, ответила настырная вновь прибывшая. Ну что вы, мои дорогие, будет вам про любовь? Примерительно пропел министрель, делая вид, что настраивает инструмент, пряча при таком маневре покрасневшие уши под париком. Твоя взяла, проворчала ядовно, пододвигаясь и пуская на лавку грузную тушу знаменитой на весь Цамт свахи, а также владелицы целой сети домов терпимости по всему королевству. Чего пожаловало? спросила рыжая у той, с досады подпирая рукой подбородок, облокачиваясь локтями на стол. Да вот. конкуренция из столицы пожаловала. «Всё каких-то женишков выискивают. Вот хотела у вас узнать. Чё да как?» «А Эд, ты кагате обратись, она у нас чавой-то воду мутить!» Встряла в разговор ещё одна ведьма, незаметно вошедшая в зал с заднего двора, и, пройдя вперёд, уселась на свободную лавку рядом с Люсиндой. На этом разговоры и кончились, потому как музыкант, наконец, завершил свои приготовления, и, прочистив горло, Запел знаменитую балладу про ойху. Не унывай, люби сильней, ведь так и надо бы налюбить. Ведь это все любовь людей. Без ссор так невозможно жить. Все говорят, что может быть со временем она пройдет. Вранье. Ведь так не может быть. Твоего сердца не вернёт. Любовь всегда очень жестока. Забыть не сможешь ты её. И лишь услышав эти строки, Посмей узнать, понять своё сердечко. Оно ведь рвётся из груди. Душа отвергнутая плачет. Не надо, ойха, не грусти. В любви не может быть иначе. Ой, хорош! прокомментировала знаменитая владелица, вздыхая на всю таверну, а после, опомнившись, с улыбкой махнула рыжей: "Та ладно тебе, не скрипи зубами. И так одни пинки и остались. Поняла я, что этот занят."